Под ли гостинного двора становилось жарко. Пугачёв приказал Чумакову и Горбатову перенести батарею на другое место, а сам поехал в лагерь передохнуть, собраться с мыслями. По переулкам и улицам, ещё не застигнутым пожаром, гнали пленных, двигались взад-вперёд пугачёвцы, кое-кто из них с услами и в странных одеяниях. Вот две пары калмыков и пара башкирцев. Все одеты в церковные облачения, в ризы, в стихари и рясы, а иные в женском платье. На голове старого бабая красная расшитая золотом митра. За крестьянином, прытко шагавшим с ноживой, бежала охотничья собака сеттер, сердито на него лаяла, хватала за портки. Где где дрались пьяные или обняв друг друга орали песни. По дороге и вдоль заборов валялись убитые. Навстречу Пугачёву беспоясный белобрысый парень вёз на ручной тележке дряхлого старика. Вот он остановился, даёт старику из бутылки молока, приговаривает: "Родной мой тятенька, потерпи. Там полегчает тебе". — Куда везешь? — спросил с коня Пугачев, поронявшись с парнем. — В церкву на отсидку. А то, видишь, горит кругом, а родитель-то занедужился. — Какого звания? Кто тять-то? Он суконных дел мастер, а я слесарь при заводе при Купецком. — Заверните-ка сюда телегу, — приказал казакам Пугачев. И когда... подвода подкатило, он велел парня с отцом отвезти в лагерь, а там напоить, накормить их. — Мастера, Виш! — Пугачев со свитой двинулся дальше. Парень стоял в остолбенении. — Кто же это? — спросил он казака. — А эта дурит твоя голова сам государь, — ответил казак беззлобно. Парень вдруг сорвался с места и, и, суча локтями со всех сил, бросился за Пугачевым. Но догнать того ему не довелось. Пугачев подстегнул коня, наддал рысью. Парень вернулся к отцу, что-то сказал ему на ухо, и оба закрестились в сторону удалявшегося Пугачева. Тем временем Потемкин... расположился в присутственном месте рядом с комнатой, где помещался Брант. Потёмкин был в отчаянии. Он злился на Бранта, на Михельсона, что вовремя не подоспел, злился на казанских жителей, мятежно настроенных, склонных к измене, сильнее же всего злобствовал на самого себя. Да, поистине, нет ему ни в чём удачи. фортуна отвернулась от него ему никогда не везло и в карточные игры не везёт и теперь в эту отъявленную смуту а что же ли михельсон промедлит а чёрные силы завладеют крепостью эх прощай же тогда павел сергеевич с жизнью а ведь жизнь-то какая предстоит подумать только знаменитый троюрдный брат его любимец императрицы. Несчастная же голова моя, кирзался Потёмкин, обхватив руками виски и прислушиваясь к шуму битвы и пожарищ. Глупая голова, незадачливая голова. И что я наделал хвостум в донесении императрице? Клялся и божился, будто Пугачёв и носу не покажет в Казань. И вот Казань горит. обещал я также выйти навстречу злодею и поразить его но вот убегаю сам трусу подобен неужели звезда моя не успев разгореться закатилась неужели позорная на всю Россию смерть предведи полные крушения своей карьеры а может и жизни он приказал подать перо и бумагу выслал адъютанта, остался в горнице один. Перекрестился, вздохнул и принялся писать Григорию Потёмкину, выгораживая себя, чернить других. Я в жизнь мою так несчастлив не бывал, писал он, имея губернатора, ничего не разумеющего, и артиллерийского генерала-дурака. Теперь остаётся мне умереть, защищая крепость. Если Михельсон не будет, то не уповаю долей 7 дней продержаться. Со злодеем есть пушки, и крепость очень слаба. И так осталось одно средство при крайности пистолет в лоб, чтобы с честью умереть, как верному подданному её величества, который я как бога почитаю. Повергните, братец, меня к её священным стопам, которые я от сердца со слезами лебезаю. Бог видит, сколь ревностно и усердно ей служил. Прости, братец, если Бог доведёт нас до крайности. А самое главное несчастье, что на наш народ нельзя положиться. Имея в своём распоряжении воинскую силу ничуть не меньшую, чем у Михельсона, этот будущий царский Лизоблюд сидел в каменных стенах крепости и поджидал спасения извне. Однако генерал-майор Потёмкин своим письмом прекрасно попарил в намеченную цель. Всесильный фаворит, получивное им послание, представил Екатерине замолвил за родственника нужные словечка и вот в скором времени через 11 дней получился результат в собственном ручном письме экстри Екатерина сообщала дабы вы свободнее могли упражняться службою моей которую вы столь много и показываете усердное рвенье приказал я заплатить вместо вас При всем следующее возвратно к вам двадцать четыре векселя, о чем прошу более ни слова не упомянуть, а впредь быть воздержаннее. Вот и отлично. За мест гневного высочайшего выговора погашены долги, можно делать новые. Да здравствует премудрая Екатерина. В дверь постучали. Вошел осанистый иеромонах. Поклонился, сказал, — Ваше превосходительство, владыка Вениамин отпел благодарственный молебен в соборе по случаю некоего затишения злодейского стрельбища и желал бы совершить в Кремле крестный ход с крестами и иконами, дабы укрепить дух как защитников, так и богоспасаемого народа. Рад слышать. Дальше-с. Владыка послал меня упредить вашу милость, чтобы вы услышав благовест и большой трезвон испугу не предались. Кто я? Потёмкин побогровел, поднялся и гневно произнёс: "Передайте владыке, что я не так уж слаб душевно, как он думает. Вы лучше предупредили бы губернатора, чтобы сей кавалер со страху не испустил дух". Его высокопревосходительство уже в соборе.